Глава двадцать вторая. «Император земли». А властитель, возбужденный большими мыслями, крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нем. Какой-то огромнейший духовой оркестр давал ему музыку к маршу. «Недовольные, пусть недовольные, они всегда были и будут». Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со временем люди все дурное простят и даже забудут, и даже припомнят, как хорошее. Целые народы, подобные королеве Анне, вдове из шекспировского Ричарда Третьего, их гнев недолговечен, воля нестойка, память слаба, они всегда будут рады отдаться победителю. Толпа — это как бы материя истории. Записать. Сколько ее в одном месте убудет, столько в другом прибудет, так что беречь ее нечего. Для того и нужно ему жить до девяносто лет, что не кончена борьба, не здание, неверное время. И некому его заменить. Провести и выиграть последнюю мировую войну как сусликов, выморить западных социал-демократов и всех недобитых во всем мире. Потом, конечно, поднять производительность труда, решить там эти разные экономические проблемы, одним словом, как говорится, построить коммунизм. Тут, кстати, укрепились совершенно неправильные представления. Сталин последнее время обдумал и разобрался. Бли за руки. Наивные люди представляют себе коммунизм как царство сытости и свободы от необходимости. Но это было бы невозможное общество. Все на голову сядут. Такой коммунизм хуже буржуазной анархии. Первой и главной чертой истинного коммунизма должна быть дисциплина. Строгое подчинение руководителям и выполнение всех указаний. И особенно строго должна быть подчинена интеллигенция. Вторая черта. Сытость должна быть очень умеренная, даже недостаточная. Потому что совершенно сытые люди впадают в идеологический разброд, как мы видим на Западе. Если человек не будет заботиться о еде, он освободится от материальной силы истории. Бытие перестанет определять сознание, и все пойдет кувырком. Так что, если разобраться, то истинный коммунизм у Сталина уже построен. Однако объявлять об этом нельзя, ибо тогда куда же идти? Время идет, и все идет. И надо куда-то же идти. Очевидно, объявлять о том, что коммунизм уже построен, вообще не придется никогда. Это было бы методически неверно. Вот кто молодец был Бонапарт. Не побоялся Лая из Якобинских подворотен объявил себя императором, и кончено дело. В слове император ничего плохого нет. Это значит повелитель, начальник. Это ничуть не противоречит мировому коммунизму, как бы это звучало. Император планеты, император земли. Он шагал и шагал. И оркестры играли. А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного, бессмертным. А нет, не успеют. Как же бросить человечество? И на кого? Напутают, ошибок наделают. Ну, ладно, понастроить себе памятников. Еще побольше, еще повыше. Техника разовьется. Поставить на Казбеке памятник и поставить на Эльбрусе памятник, и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть. Величайшим изо всех великих. Нет ему равных, нет сравнимых в истории Земли. И вдруг он остановился. Ну, а выше равных ему, конечно, нет. Но если там... Над облаками, выше, глаза поднимешь. А там... Он опять пошел, но медленнее. Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину. Давно, кажется, доказано то, что надо, а что мешало, то опровергнуто. А все равно как-то неясно. Особенно если детство твое прошло в церкви, и ты вглядывался в глаза икон и пел на клиросе. А не отпущаешь, и сейчас споешь, не соврешь. Эти воспоминания почему-то за последнее время оживились в Осифе. Мать, умирая, так и сказала, жалко, что ты не стал священником. Вождь мирового пролетариата, собиратель славянства, а матери, казалось, неудачник. На всякий случай Сталин против Бога никогда не высказывался. Довольно было ораторов без него. Ленин на крест плевал, топтал. Бухарин, Троцкий высмеивали. Сталин помалкивал. Того церковного инспектора абакадзе который выгнал Джугашвили из семинарии, Сталин трогать не велел. Пусть доживает. И когда 3 июля пересохло горло, а на глаза вышли слезы не страха, а жалости, жалости к себе, Не случайно с его губ сорвались братья и сестры. И Ленин, никто другой, и нарочно б так не придумал обмолвиться. Его же губы сказали то, к чему привыкли в юности. Никто не видел, не знает, никому не говорил. В те дни он в своей комнате запирался и молился. По-настоящему молился, только на пустой угол. На коленях стоял, молился. тяжелей тех месяцев во всей его жизни не было. В те дни он дал Богу обет, что если опасность пройдет, и он сохранится на своем посту, он восстановит в России церковь и служение, и гнать не даст, и сажать не даст. Этого и раньше не следовало допускать, это при Ленине завели. И когда точно опасность прошла, Сталинград прошел. Сталин все сделал по обету. Если Бог есть, Он один знает только вряд ли он все таки есть потому что слишком уж тогда благодушный ленивый какой то такую власть иметь и все терпеть и ни разу в земные дела не вмешаться ну как это возможно вот обойдя это спасение сорок первого года никогда сталин не замечал чтоб кроме него кто нибудь еще распоряжался ни разу локтем не толкнул ни разу не прикоснулся Но если все-таки Бог есть, если распоряжается душами, нуждался Сталин мириться, пока не поздно. Несмотря на всю свою высоту, тем более нуждался. Потому что пустота его окружала. Ни рядом, ни близко никого. Все человечество внизу где-то. И, пожалуй, ближе всего к нему был Бог. Тоже одинокий. И последние годы Сталину просто приятно было, что... Церковь в своих молитвах провозглашает его богоизбранным вождем. Зато ж и он держал лавру на кремлевском снабжении. Никакого премьер-министра великой державы не встречал Сталин так, как своего послушного дряхлого патриарха. Он выходил его встречать к дальним дверям и вел к столу под локоток. И еще он подумывал, не подыскать ли где именец какое, подворье и подарить патриарху. Ну, как раньше дарили напомин душе. Об одном писателе Сталин узнал, что тот сын священника, но скрывает. — Ты православный? — спросил он его наедине. Тот побледнел и замер. — А ну, перекрестись. Умеешь — Умеешь? Писатель перекрестился и думал, тут ему конец. — Молодец, — сказал Сталин и похлопал по плечу. Все-таки в долгой трудной борьбе были у Сталина кое-какие перегибы. И хорошо бы так, над гробом, хор светлый собрать, и чтобы ныне отпущаешь. И... Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только православию. Раз, и другой, и третий подтягивала его какая-то привязанность к старому миру, к тому миру, из которого он вышел сам, но который по большевистской службе уже сорок лет разрушал. 30-е годы из одной лишь политики он оживил забытое, 15 лет не употреблявшееся и на слух почти позорное слово «родина». Но с годами ему самому вправду стало очень приятно выговаривать. Россия — родина. При этом его собственная власть приобретала как будто большую устойчивость, как будто святость. Раньше он проводил мероприятия партии и не считал, сколько там этих русских идет в расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен русский народ. Этот никогда не изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудности и не бунтовавший никогда. Преданный, простоватый, вот такой, как Поскребышев. И после победы, Сталин вполне искренне сказал, что у русского народа ясный ум, стойкий характер и терпение. И самому Сталину с годами уже хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже. Что-то приятное находил он также в самой игре слов, напоминающей старый мир, чтоб были не заведующими школами, а директоры, не комсостав, а офицерство, не в ЦИК а Верховный совет, Верховное очень слово хорошее. И чтоб офицеры имели денщиков, а гимназистки, чтоб учились отдельно от гимназистов и носили пелеринки, и платили за проучение. И чтоб у каждого гражданского ведомства была своя форма и знаки различия. И чтобы советские люди отдыхали, как все христиане в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни. И даже чтобы брак признавать только законным, как было при царе ведь самому ему круто пришлось от этого в свое время и что б об этом не думал энгельс в морской пучине и хотя советовали ему булгакова расстрелять а белогвардейские дни турбиных сжечь какая то сила подтолкнула его локоть написать допустить в одном московском театре вот здесь в ночном кабинете Впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю старые русские погоны. И ощутил в этом удовольствие. В конце концов, и в короне, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего зазорного. В конце концов, то был проверен и устойчивый, триста лет стоявший мир. И лучшее из него почему не заимствовать? И хотя сдача порт Артура, могла в свое время только радовать его, бежавшего из Иркутской губернии, ссыльного революционера. После разгрома Японии он, кажется, не солгал, говоря, что сдача порта Артура сорок лет лежала темным пятном на самолюбии его и других старых русских людей. Да-да, старых русских людей. Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился во главе этой страны и привлек сердца ее. Именно он! Они все те знаменитые крикуны и кленобородые талмудисты, без родства, без корней, без положительности. Вот они, вот они, все здесь на полках, без переплетов, в брошюрах двадцатых годов, захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожженные, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой. Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифически. Здесь они выстроились. Все. Каждую ночь они предлагают ему свои страницы. Трясут бороденками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок. Мы предупреждали, нужно было иначе. Чужих блох искать ума не надо. Для того Сталин и собрал их здесь. Чтобы злей быть по ночам когда принимает решение. Почему-то всегда оказывалось так, что уничтоженные противники в чем-то оказывались и правы. Сталин настороженно прислушивался к их враждебным загробным голосам и иногда кое-что перенимал. Их победитель в мундире генералиссимуса с низко покатым назад лбом кантрапа Неуверенно брел мимо полок и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов. Невидимый внутренний оркестр, под который он шагал, разладился и замолк в нем. И заломили. Почти отняться готовы были ноги. Тяжелыми волнами било в голову. Слабеющая цепь мыслей распалась. И он совсем забыл, зачем подошел к этим полкам. О чем он только что думал? Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками. Это была собачья старость. Старость без друзей, старость без любви, старость без веры, старость без желаний. Даже любимая дочь давно была ему не нужна. Чужда. Ощущение перешибленной памяти, меркнущего разуму, от единения ото всех живых заполняло его беспомощным ужасом. Мутным взглядом он обвел комнату, не различая, близко ее стены или далеко. На тумбочке рядом стоял еще один графинчик под замком. Сталин нащупал ключ, длинно привязанный к поясу. В дурном состоянии он мог обронить его и искать долго. Отпер графинчик, налил и выпил бодрящие настойки. И еще сидел с закрытыми глазами. В теле стало лучше, лучше. Хорошо. Проясневший взгляд его упал на телефон. И что-то ускользавшее весь вечер опять скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста. Что-то надо было спросить у Бакумова. Арестован ли Гамолко? Да, вот оно. Он поднялся и, мягко шаркая по ковру, добрался до письменного стола. Взял ручку, написал на календаре «Секретная телефония». Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обязательства. Почему не кончают? Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый ни слова не сказал. Вот так и все они. Во всех ведомствах. Каждый старается обмануть своего вождя. Как же можно им довериться? Как же можно не работать по ночам? Еще до завтрака больше десяти часов. Он позвонил, чтобы его переодели в халат. Беззаботная страна может спать, но отец ее спать не может.